Параграф 3. Революционное народничество 70-х годов. Владимир Ильич Ленин о социальной сущности и доктрине народничества. На протяжении разночинского этапа освободительного движения ведущим революционным направлением было народничество, движение разночинской интеллигенции, отражавшее интересы крестьянской демократии. Работы Ленина содержит глубокий анализ теории и практики народничества. Сущность народничества Ленин определял как кавычки «представительство интересов производителей с точки зрения мелкого производителя, мелкого буржуа». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 413». В первые переформенные десятилетия когда капиталистический характер развития России еще недостаточно проявлялся и не был понят современниками, когда мелкобуржуазность крестьянского хозяйства еще не полностью обнаружилась, народничество представляло собой движение, отстаивавшее революционное для того времени требования о необходимости последовательной борьбы с крепостническими пережитками в политической и социально-экономической жизни страны. Страница 213. Цель народников по определению Ленина сводилась к тому, чтобы кавычки поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений том 1, страница 272. Ленин указывал, что, кавычки, народники проповедовали всегда в своих теориях, начиная с 1861 года, а их предшественники еще раньше, до 1861 года, и затем в течение более полувека иной, то есть не капиталистический путь для России. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 168-я. При всем разнообразии направлений народничества Ленин выделял три черты народнической системы воззрений. Первая – признание капитализма в России упадком, регрессом. Вторая черта – признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и тому подобное в частности. Общинное крестьянство рассматривается как нечто высшее, лучшее, сравнительно с капитализмом, является идеализация устоев. Третья черта – игнорирование связи интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 2-й страницы, 528-529. Ленин четко различал революционные – кавычки «старое народничество», кавычки «закрыто» 60-70-х годов, и кавычки «современное русское народничество», кавычки «закрыто» 80-90-х годов. Революционное народничество было идеологией крестьянской демократии и занимало, кавычки, «передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли», кавычки закрыты Смотрите, там же страница 531-я. С 80-х годов под влиянием развития капиталистических отношений в русской деревне началось перерождение классического народничества в либеральное течение. Либеральные народники отказались от революционных методов борьбы, проповедовали мирный прогресс и надеялись улучшить положение крестьянства при сохранении основ современного общества. Ленин резко критиковал либеральных народников подчеркивал закономерный характер эволюции народничества. Но он высоко ценил движение революционных народников, чья героическая борьба с самодержавием стала примером для последующих поколений русских революционеров. Революционное народничество прошло в своем развитии ряд периодов. Наиболее стойкую форму доктрина революционного народничества приобрела к 70-м годам, когда начался новый подъем в развитии демократического движения. Характеризуя революционное народничество 70-х годов, Ленин писал, «Народничество было до известной степени цельным и последовательным учением. Отрицалось господство капитализма в России, отрицалась роль фабрично-заводских рабочих как передовых борцов всего пролетариата, отрицалось значение политической революции и буржуазной политической свободы, проповедовался сразу социалистический переворот, исходящий из крестьянской общины с ее мелким сельским хозяйством. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 12, страница 40. Учение революционных народников было основано на утопических, домарксовых теориях социализма. В нем, как указывал Ленин, не было ни грана социализма научного – Представление народников о возможности победы социализма, социально-экономической предпосылкой которой они считали переход земли в руки крестьян, было глубоко ошибочным. На деле такой переход, кавычки, нисколько не уничтожил бы господство в России капиталистического способа производства, он дал бы, напротив, более широкую базу для его развития. Кавычки закрыты. Смотрите, Ленин, Полное собрание сочинений, том 10, страница 48. Страница 214. Раскрывая ненаучный характер народнической теории, Ленин вместе с тем выделял революционную сторону этой теории, отразившую решительный боевой демократизм крестьянских масс. На определенном этапе исторического развития теории утопического социализма служили, кавычки, знаменем самой решительной борьбы против старой крепостнической России. Кавычки закрыты. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 16. Страница 213. В представлении народников о будущем общественном устройстве отразился, кавычки, реальный факт, «Стремление крестьян к полному равенству в политике и к полному уничтожению крепостнического землевладения». Кавычки закрыты. Смотрите Ленин. Полное собрание сочинений. Том 22. Страница 305. Ленин дал глубокую оценку несомненному демократизму народников. Кавычки ложный в формально-экономическом смысле, народнический демократизм есть истина в историческом смысле. Ложный в качестве социалистической утопии, этот демократизм есть истина той своеобразной исторически обусловленной демократической борьбы крестьянских масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условия его полной победы. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 22, страница 120-я. У революционных народников не было единства в понимании тактических принципов революционной борьбы. В ходе борьбы они менялись. Революционеры-шестидесятники главным путем уничтожения старого общества считали народную крестьянскую революцию. В 70-е годы среди народников господствовало отрицательное отношение к политической борьбе. Ленин подчеркивал связь между аполитизмом народников и их верой в непосредственный социалистический переворот, основанный на идеализации общины. Он писал, кавычки, «вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов, чтобы они отодвинули политику и шли в народ». Кавычки закрыты. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 1, страница 286-я. Пересмотр отношений к политической борьбе произошел в конце 70-х годов и был связан с деятельностью народовольцев. Правда, подчеркивал Ленин, кавычки, для народовольца понятие политической борьбы тождественно с понятием политического заговора, кавычки закрыты. Методы борьбы, избранные народовольцами, не привели к успеху. Своей непосредственной цели пробуждения народной революции народовольцы, кавычки, не достигли и не могли достигнуть, кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 2, страница 459, том 30, страница 315. Идеология народничества. Основы идеологии народничества были изложены в работах Герцена и Чернышевского, написанных в 50-е годы и после падения крепостного права. Главными теоретиками революционного народничества 70-х годов были м М.А. Пакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Их имена олицетворяли разные направления в русском революционном движении – складывания которых относятся к концу 60-х, началу 70-х годов. Страница 215. М. А. Бакунин 1814-1876 годы жизни был заметной фигурой в русском общественном движении еще в сороковые годы. Он принял активное участие в революции 1848 года в Германии. Арестованный и выданный царским властям, он несколько лет провел в крепости, затем был сослан в Сибирь, бежав из ссылки, Бакунин в начале 60-х годов становится активным деятелем европейского революционного движения, одним из идеологов международного анархизма. Главным в теории Бакунина было учение о государстве, которое он понимал как исторически необходимое зло. Бакунин выступал против всякой государственной власти, считая, что грядущая революция должна привести к разрушению любых форм государственного устройства. Государству он противопоставлял великий спасительный принцип федерализма. Решающую роль в борьбе за переустройство мира он отводил народу. На Западе – фабричным и городским рабочим, у нас в России, в Польше и в большинстве славянских земель – крестьянам. «Народам, полагал Бакунин, присущ инстинкт свободы, который толкает их на борьбу. Учить народ – это было бы глупо», – писал Бакунин. «Народ сам и лучше нас знает, что ему надо». Сущность социальной революции он понимал упрощенно. Считая основной целью революции – уничтожение неравенства между людьми, он не видел классовой природы неравенства. Наиболее полно взгляды Бакунина на задачи русского революционного движения изложены в «Прибавлении а. Книге «Государственность и анархия», изданной в 1873 году. Страстно обличая самодержавие, Бакунин предлагал русским революционерам единственный путь, в который он верил и от которого ждал спасения – путь боевой, бунтовской». Революционная молодежь должна была взять на себя функции организатора народной революции, идти в народ, объединять наиболее активных крестьян, звать к бунту и стремиться превратить отдельные крестьянские выступления во всенародный бунт. Бакунинская программа социальной революции в России была утопична, но его призыв идти в народ нашел самый широкий отклик в кругах демократической молодежи Последователи Бакунина, бунтари, вплоть до конца 70-х годов составляли наиболее влиятельное направление в революционном народничестве. В Западной Европе взгляды Бакунина нашли сторонников в тех слоях рабочего класса, где были сильны мелкобуржуазные иллюзии. Заметное распространение идеи бакунизма получили в Испании, Италии, во Франции, в Сербии и Болгарии. Попытки Бакунина захватить руководство интернационалом его борьба с Генеральным Советом, возглавляемым Марксом, вносили раскол в рабочее движение. Маркс и Энгельс неустанно боролись с дезорганизаторской деятельностью Бакунина. Полковник артиллерии, разносторонний ученый П.Л. Лавров, 1823-1900 годы жизни, активно участвовал в революционном движении 60 годов, В 1866 году, после выстрела Каракозова, он был сослан в Вологодскую губернию, откуда спустя четыре года с помощью Лопатина бежал за границу. Страница 216. Впервые Лавров изложил свою теорию в исторических письмах, которые в 1868-69 годах печатались на страницах легальной газеты «Неделя». Лавров выдвинул знаменитую формулу прогресса – развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости. Двигателем исторического прогресса он считал, кавычки, критически мыслящую личность, кавычки закрыты, готовую бороться за интересы порабощенного народа. Молодежь зачитывалась историческими письмами. Народник н с Русанов вспоминал, «Многие из нас юноши в то время, а другие просто мальчики, не расставались с небольшой, истрепанной, и считанной, и стертой в конец книжкой. Она лежала у нас под изголовьем, и на нее падали при чтении ночью наши горячие слезы идейного энтузиазма, охватывавшего нас безмерной жаждой жить для благородных идей и умереть для них». В 1873-1876 годах Лавров руководил заграничным русским журналом и газетой «Вперед». В своих программных выступлениях он доказывал, что русский народ еще не готов к социальной революции. Задачу революционеров он видел в развертывании пропагандистской работы в народе. Подготовку будущей революции следует начать с просвещения народа, с пробуждением в нем сознательного сочувствия к деятельности революционеров. Характерное для Лаврова преувеличение роли интеллигенции, его идея неоплатного долга высших классов перед народом отражали, по словам Ленина, размышления демократа кавычки о расширении прав и свободы народа Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 19, страница 173. Неустанная проповедь Лаврова о необходимости кропотливой подготовки революционеров и народа к революции оказала сильное воздействие на русское революционное движение, хотя последовательные лавристы и составляли в нем незначительное меньшинство. П.Н. Ткачев, 1844-85 годы жизни, участник студенческого движения 60 годов. В 1871 году он был осужден по делу нечаевцев. В 1973 году бежал за границу, где в 1975 году начал издавать журнал «Набат». Ткачев стал идеологом тактики заговора в русском революционном движении. Вслед за французским революционером О. Бланки он доказал, что с помощью заговора узкая группа революционеров может захватить власть и, опираясь на нее, начать социалистические преобразования. кавычки «Бланкизм, – писал Ленин, – есть теория, отрицающая классовую борьбу. Бланкизм ожидает избавления человечества от наемного рабства не путем классовой борьбы пролетариата, а путем заговора небольшого интеллигентского меньшинства». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 13, страница 76. «В России действия революционеров-заговорщиков облегчаются тем, считал Ткачев, что самодержавие, кавычки, не имеет ничего общего с существующим социальным строем, висит в воздухе, кавычки закрыты. Задача революционеров заключается в нанесении нескольких решительных ударов по, кавычки, всеми покинутому правительству, кавычки закрыты, и в захвате государственной власти, после чего они должны кавычки превратить данное консервативное государство в государство революционное кавычки закрыты считая что русский крестьянин кавычки коммунист по инстинкту по традиции кавычки закрыты ткачев полагал что осуществление идеалов социализма в россии дело нетрудное идеи русского бланкизма нашли практическое воплощение в деятельности народной воли. Народнические организации начала 70-х годов. К 1869 году в Петербурге сложился революционный кружок, члены которого М. А. Натансон, Н. В. Чиковский, не принимая Нечаевских методов, ставили перед собой задачу распространения в России кружков самообразования, где должны были формироваться будущие революционеры. Постепенно в орбиту кружка чайковцев вошло значительное число студенческих кружков землячеств и коммун Петербурга, Москвы и других университетских городов. Страница 217. К 1871 году кружок превратился в организацию, названную Большим обществом пропаганды. Среди деятелей общества были С. Л. Перовская, Н. А. Морозов, П. А. Кропоткин, Д. А. Клеменц, А. И. Желябов, С. М. Кравчинский и другие революционеры. Много внимания большое общество пропаганды уделяло издательской деятельности. Печатались сочинения русских и западноевропейских революционеров, печатались и распространялись листки и прокламации В 1872 году ряд членов общества Н.А. Чарушин, А.И. Сердюков, С.С. Синегуб перешел к пропаганде среди рабочих. В Петербурге возникли рабочие кружки, где читали нелегальную литературу, занимались самообразованием. Члены общества думали о том, чтобы перенести пропаганду в деревню, что отвечало их стремлению идти в народ программным документом организации стала составленная Кропоткиным осенью 1873 года записка, которая призывала революционеров увеличивать число единомышленников и соединиться в одну большую организацию. К весне 1874 года, когда началось массовое хождение в народ, значительная часть членов общества была арестована. А к осени оно прекратило свое существование. Большое общество пропаганды оставило заметный след в истории русского революционного движения. Атмосфера нравственной чистоты, характерная для организации, способствовала воспитанию убежденных, преданных делу революции людей. Другой крупной народнической организацией начала 70-х годов был кружок А. В. Долгушина, возникший в 1872 году в Петербурге. Долгушицы, организовав тайную типографию, печатали литературу для народа. По их просьбе народнический публицист В. В. берви Флеровский написал брошюру с изложением религии братства, которая пользовалась успехом крестьян. В 1873 году члены кружка предприняли попытку распространения в народе прокламаций, призывавших его к бунту, что соответствовало их бунтарским убеждениям. Организация была разгромлена, но деятельность долгушинцев свидетельствовала о растущем стремлении революционной молодежи к активной борьбе. Хождение в народ Весной 1874 года революционная молодежь предприняла массовую попытку хождения в народ. теории Бакунина, его вера в близкую революцию в России, его призывы бунтовать народ стали для молодежи программой действий. В движении участвовали представители всех течений революционного народничества. Лишенное организационного центра, стихийное по характеру хождение в народ стало проявлением жертвенного порыва молодежи. М.С. Степняк Кравчинский вспоминал, движение это едва ли можно назвать политическим, оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне поразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения. Молодежь Петербурга, Москвы, других университетских центров покидала города, ехала на Дон, в Поволжье, в места, где по ее расчетам были живы традиции Разина и Пугачева. Пропагандой была охвачена около 40 губерний, Участники движения переходили из деревни в деревню, в беседах с крестьянами пытались призывать их к неповиновению властям, проповедовали идеи социализма. Отношение крестьян к бродячим пропагандистам было различным, но в целом быстро выяснилась невозможность осуществления бунтарских идей бакунизма на практике. Страница 218. «Призывы к бунту» встречали настороженные, часто враждебные отношения крестьян. Российская действительность устроила суровую проверку доктринам революционных народников, которые, отправляясь в народ, кавычки воображали, что социальную революцию кавычки закрыты сделать очень легко и что она очень скоро совершится. Иные надеялись, что года через два-три. Неудачными были попытки ведения длительной, оседлой пропаганды, когда революционеры под видом учителей, писари, фельдшеров вселились в деревни. Местные власти арестовывали таких пропагандистов. К осени 1874 года движение было разгромлено, власти арестовали около тысячи человек. Следствие, продолжавшееся три года, завершилось знаменитым процессом 193-х, блестящую речь на котором произнес и н Мышкин. Обращаясь к судьям, он указывал на закономерность революционного движения в России, выражал глубокую веру в неизбежность, кавычки, всеобщего народного восстания. Кавычки закрыты. «Хождение в народ» было, по словам Ленина, кавычки «расцветом действенного народничества». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 22, страница 304. Впервые в истории русского освободительного движения революционеры предприняли попытку прямого обращения с революционной проповедью к народу. «Неудача хождения в народ» не остановило их в поисках новых форм революционного воздействия на крестьянство. Кружок москвичей Попытка создания Всероссийской социал-революционной организации была предпринята вскоре после разгрома хождению народ. Осенью 1874 года уцелевшие от арестов революционеры а также студенты и студентки вернувшиеся из швейцарии где они учились объединились в так называемый кружок москвичей среди его членов были вн фигнер с и бардина а о лукашевич и с джибодари в с любботович свою задачу они видели в продолжении пропаганды среди народа с тем чтобы подготовить его к всероссийскому бунту Они понимали, что успешное решение этой задачи невозможно без создания сильной революционной организации. Не отказываясь в принципе от работы в деревне, москвичи сосредоточили свои усилия на пропаганде среди фабричных рабочих. Они вели работу на фабриках Москвы, Тулы, Иваново, Вознесенска, содействовали распространению в России газеты «Работник», издававшейся группой иммигрантов в Женеве. На взгляды москвичей сильное влияние оказала бунтарская проповедь Бакунина. Организация не успела превратиться в общероссийскую. В апреле 1875 года начались аресты, и к осени она была разгромлена. Членов кружка москвичей судили по процессу 50, проходившему в начале 1877 года широкий отклик в революционной среде вызвали речи софьи бардиной и рабочего петра алексеева с которыми они используя право последнего слова выступили на суде алексеев говорил о приближении времени, когда кавычки подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ермодеспотизма огражденная солдатскими штыками разлетится в прах кавычки закрыты Ленин назвал речь Алексеева «великим пророчеством русского рабочего революционера». Примечание. Смотрите, полное собрание сочинений, том 4, страница 377. Конец примечания. Большинство членов организации были осуждены на каторгу и ссылку. Земля и воля. Крупнейшее тайное революционное общество народников – возникла в Петербурге в 1876 году. Члены, составившие его ядро, вели подготовку к объединению разрозненных революционных групп с осени 1875 года. Среди членов Центрального петербургского кружка были А. Д. Михайлов, Д. А. лизогуб Г. В. Приханов, В. А. Осинский, М. А. Натансон, О. В. Аптекманн, Организация ставила перед собой задачу «Объединение всех революционеров для решительной борьбы с самодержавием». Страница 219. В течение 1876-1979 годов в нее вошли революционные кружки по Волжье, Центральной России, Белоруссии, польши украины Кавказа и Закавказье. Название «Земля и воля» Организация получила в конце 1878 года, когда стал издаваться печатный орган под тем же названием. Впервые о своем существовании организация открыто заявила на казанской демонстрации. 6 декабря 1876 года в Петербурге перед Казанским собором собралось несколько сот демонстрантов, преимущественно студентов с речью перед ними выступил г в плеханов который сказал наше знамя их знамя на нем написано земля и воля крестьянину и работнику вот оно да здравствует земля и воля над толпой был выкинут красный флаг с надписью земля и воля полиция разогнала демонстрацию некоторые ее участники были ранены плеханову удалось скрыться За участие в демонстрации несколько десятков человек были приговорены к каторге и ссылке. Ленин говорил о казанской демонстрации, как о первой социально-революционной демонстрации в России. примечание Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 369. Конец примечания. Деятели земли и воли много внимания уделяли разработке, программы и тактики организации. Первоначально их программные требования заключались в передаче всей земли крестьянским общинам, в разделении Российской империи на части, соответственно местным желаниям, в развитии самоуправления общин. Осуществить эти требования они считали возможным только посредством насильственного переворота. Подготовку переворота они надеялись осуществить путем агитации, направленной на возбуждение народа к бунтам и стачкам и дезорганизацию власти. В позднейших уточнениях программы, ее последний вариант, датирован маем 1878 года, конечным идеалом землевольцев признавались анархия и коллективизм, Конкретизировались задачи организаторской и дезорганизаторской деятельности, объединения революционеров как из среды интеллигенции, так и из рабочих, устройства постоянных поселений в деревнях, привлечения на свою сторону разбойничьих шаек типа понизовой вольницы. Подчеркивалась необходимость, издание собственного органа и распространение листков зажигательного характера и возможно большем количестве для дезорганизации правительства революционеры должны вести работу в войсках прежде всего среди офицерства привлекать на свою сторону правительственных чиновников кавычки систематически истреблять наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства кавычки закрыты Программа «Земли и воли» исходила из идей Бакунина, переработанных с учетом накопленного опыта борьбы. Особое значение деятели «Земли и воли» придавали созданию боевой централизованной организации. Они последовательно проводили в жизнь уставные требования централизма, конспирации, дисциплины, взаимного товарищеского контроля, подчинения меньшинства большинству. Душой организации был Александр Михайлов, который писал «Если у нас не будет единства взглядов на наши взаимные отношения, это будет невыносимо и пагубно. Я первый постараюсь разрушить такой шаткий, жалкий и бессильный союз в надежде на создание лучшего при более подходящем составе». Калочки закрыты. По признанию товарищей, Михайлов создал из конспирации слепую науку, что, несомненно, способствовало боеспособности землеволи. Организацию, созданную землевольцами, ленин назвал кавычки «превосходной» кавычки и указывал на нее как наобразец для всех революционеров. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений том 6, страница 135. Конец примечания. Главным в деятельности земли и воли была организация поселений в деревне. Постоянные колонии революционеров возникли в Саратовской, Самарской, Воронежской, Тамбовской и других губерниях. Страница 220. Работа в деревне занимала все силы революционеров, но успеха не приносила. Крестьянские массы оставались глухи к революционной пропаганде. Попытки создания боевых революционных организаций в деревне неизменно кончались неудачей. Попытка революционеров Я. В. Стефановича и Л. Г. Дейча поднять в 1877 году бунт среди крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии с помощью подложной царской грамоты провалилась, нанеся вред революционному движению. Постепенно все большее значение в деятельности земли и воли начинает приобретать дезорганизаторская работа. Часть революционеров отказывается от характерного для землевольцев аполитизма, переходит на позиции целенаправленной политической борьбы с самодержавием. Первые дезорганизаторские акты земли и воли носили характер мести и самообороны в январе 1878 года в и засулич стреляла в петербургского градоначальника в ф трепова приказавшего подвергнуть телесному наказанию находившегося в тюрьме политического заключенного суд присяжных оправдал засулич попытка полиции арестовать ее по выходе из зала суда была отбита революционной молодежью. Процесс по делу Засолич привлек внимание русского общества к борьбе революционеров. В 1878-79 годах отдельные землевольцы оказывали вооруженное сопротивление при аресте, устраивали покушения на правительственных чиновников. В августе 1878 года С. М. Кравчинский убил кинжалом на улице Петербурга шефа жандармов Н. В. Мизенцева, Постепенно часть землевольцев пришла к мысли путем террора дезорганизовать правительство и вызвать революционный взрыв. Успешная террористическая деятельность рассматривалась ими как способ поднять авторитет революционной партии в народе, проникнутым царистскими иллюзиями. В одном из номеров «Земли и воли» утверждалось Кавычки следует поставить революционную партию в глазах крестьянства на то место, какое занимает у него его мифический царь кавы закрыта. В рядах земли и воли назревал серьезный кризис. 2 апреля 1879 года землеволец АК Соловьев стрелял в Александра второго. Покушение оказалось неудачным. Соловьев был повешен. Сторонники активной политической борьбы и методов террора Михайлов, Морозов, Тихомиров, Ашанина настаивали на активизации боевых действий, призывали к индивидуальному террору. Созданный ими исполнительный комитет приступил к организации боевых террористических групп. Противники террора – деревенщики Плеханов, Попов, Аптекман – считали необходимым продолжение пропагандистской работы в деревне. Для рассмотрения вопроса о террористической борьбе было решено создать съезд членов общества «Земля и воля». Накануне съезда сторонники политической борьбы собрались в Липецке, где приняли решение отстаивать необходимость с оружием в руках, бороться с существующим строем. В июне 1879 года состоялся съезд «Земли и воли» в Воронеже. Споры политиков и деревенщиков привели к выработке компромиссного решения. Съезд оставил неизменную программу «Земли и воли», не согласился с террором, как одним из методов ведения политической борьбы. Участники съезда высказались за цареубийством. Последовательным противником террора на съезде выступил Плеханов. Оставшись в одиночестве, он покинул съезд и заявил о выходе из организации. Компромисс, достигнутый на съезде в Воронеже, оказался непрочным. В августе 1879 года в Петербурге собрался новый съезд, где произошел полный раскол земли и воли. Деревенщики составили общество «Черный передел», а политики – народную волю. «Черный передел». В движении революционного народничества группа «Черного передела» не играла заметной роли. Страница 221. Идейная платформа новой организации в принципе не отличалась от землевольческой. «Чернопередельцы» издавали печатный орган «Черный передел» где предостерегали своих последователей от увлечения вопросами чисто политического свойства. Они критиковали избранную народовольцами тактику индивидуального террора, которая противоречила основополагающему принципу народничества – освобождение народа – дело самого народа. В практику революционной борьбы сами чернопередельцы ничего нового не внесли. Попытки, Деятели «Черного передела» Плеханова, Засулич, Аксельрода, Попова, Дейча, Аптекмана продолжать пропаганду в деревне в условиях массовых правительственных репрессий окончились неудачей. Многие видные члены «Черного передела», опасаясь ареста, вынуждены были уехать за границу. Другие перешли в народную волю или были арестованы. К началу 1887 года «Черный передел» как самостоятельная организация перестал существовать, распавшись на отдельные кружки. Деятельность «Черного передела» окончательно вскрыла ошибочность тактики отказа от политической борьбы. Народная воля. В конце 70-х годов в России начался новый демократический подъем. Участились случаи крестьянских волнений, среди крестьян стали распространяться слухи о предстоящем переделе Земли. Наблюдался подъем рабочего движения. Росло число стачек и участников стачечного движения. Студенчество столицы и провинциальных университетских центров находилось в состоянии возбуждения. Оживилось либеральное движение. В стране сложилась революционная ситуация – чему в значительной степени способствовала героическая борьба революционеров народной воли. Народовольцы сразу активно включились в политическую борьбу, объявив беспощадную войну самодержавию. В январе 1880 года орган партии журнал «Народная воли писал «Война на читание, на жизнь на смерть. Из этой ожесточенной схватки нет другого исхода, либо правительство сломит движение, либо революционеры низвергнут правительство. Программные и уставные основы народной воли были изложены в документах. Программа исполнительного комитета, подготовительная работа партии, программа рабочих членов партии народной воли. Народовольцы объявили себя социалистами и народниками. Они провозглашали право народа на землю, выступали за развитие общинных начал и местного самоуправления. Своими ближайшими задачами народная воля считала подготовку политического переворота, свержение самодержавия и передачи власти народу. Воля народа должна быть объявлена в учредительном собрании, которое, как представлялось народовольцам, должно и могло быть социалистическим по составу. Практическая деятельность народной воли в программе делилась на пропагандистскую и разрушительную. Вся пропаганда подчинялась популяризации среди населения идеи демократического политического переворота как средства социальной реформы. Народовольцы придавали большое значение пропаганде в армии и среди рабочих. Страница 222-я. Ими были созданы рабочие и офицерские организации. Программа разрушительной деятельности сводилась к индивидуальному террору, который народовольцы рассматривали как главный метод борьбы с правительством. По мере развертывания революционной борьбы народовольцев террористическая деятельность занимала все большее место в их планах, сводясь в конце концов к подготовке цареубийства Популярность террора как средство революционной борьбы отражала разочарование в результатах деятельности в народе, падение веры, возможность вызвать в ближайшее время народное восстание. В кавычки подготовительной работе партии кавычки закрыты отразилось скептическое отношение народовольцев к крестьянскому движению, которое при кавычки всех усилиях со стороны партии поддержать и организовать его не в состоянии совладать с централизованным и прекрасно вооруженным врагом. Кавычки закрыты. Позднее Плеханов писал: «Освобождение народа» стало делом не самого народа, а небольшой группы заговорщиков. Тогдашние западные европейские социалисты с Марксом и Энгельсом во главе видели в русском терроризме блестящее выражение мощи революционного движения в России. В действительности же терроризм был признаком слабости его. Русские революционеры возвели террор в систему только тогда, когда они убедились в невозможности поднять немедленно крестьянскую массу на борьбу с государством титаническая энергия террористов была поистине энергией отчаяния кавычки закрыты На роддовольцами была создана сильная боеспособная организация во главе которой стоял исполнительный комитет вокруг исполнительного комитета сложилась система местных революционных групп рабочих кружков и офицерских организаций. Члены Исполнительного комитета были профессиональными революционерами. Ведущую роль среди них играли А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, Н. А. Морозов, Н. Е. Суханов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко. Главные силы Исполнительного комитета были сосредоточены на подготовке цареубийства с успешным осуществлением которого они связывали надежды на захват власти. Террористическая деятельность, которой беззаветно отдались революционеры-народовольцы, вела их к самоизоляции, к отрыву от широкого демократического движения и в итоге обрекала на поражение. В 1880-81 годах, Народовольцы осуществили ряд неудачных покушений на Александра II, в том числе взрыв в Зимнем дворце, который произвел рабочий революционер Степан Халторин. 1 марта 1881 года руководимые Перовской террористы убили Александра II. Исполнительный комитет обратился к новому царю с письмом, в котором требовал созыва представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни. Народовольцы выдвинули условия, на которых они были согласны прекратить террор. Общая амнистия по политическим преступлениям, всеобщее избирательное право, свобода слова, печати, сходок – Письмо исполнительного комитета высоко оценили Маркс, Энгельс, Ленин. Царизм ответил беспощадной расправой над революционерами. Основные силы народной воли были разгромлены. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич и другие участники покушения были повешены. Попытки Фигнер и Лопатина сохранить и возродить народную волю оказались неудачными. В 1882 году провокатор С.П. Дегаев выдал военную организацию партии. После ареста в октябре 1884 года Лопатина народная воля практически прекратила свое существование. Несмотря на поражения и ошибки, народная воля сыграла громадную роль в истории русского революционного движения Борьба народовольцев, по словам Ленина, прямо или косвенно способствовала, кавычки, последующему революционному воспитанию русского народа. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 315. Страница 223. Эволюция народничества. Революционная ситуация 1879-1881 годов не переросла в революцию. Раскрывая причины этого, Ленин писал, кавычки, «Революционеры исчерпали себя первым марта. В рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации. Либеральное общество оказалось и на этот раз настолько еще политически неразвитым, что оно ограничивалось, и после убийства Александра Второго одними ходатайствами. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 5, страница 44. В 80-е-90-е годы происходит быстрый отход народников от традиций революционной борьбы. Либеральное народничество, не игравшее в 70-е годы сколько-нибудь заметной роли, сделалось преобладающим течением идеологи либерального народничества В. П. Воронцов, псевдоним В. В. Н. Ф. Даниэльсон, псевдоним Николай Он, Г. З. Елисеев выступили с проповедью мирных путей общественного преобразования с теорией малых дел. Авторитетный теоретик народничества Н. К. Михайловский развивал положение субъективной социологии о творческой роли личности в истории, что вело к отрицанию исторической необходимости. Либеральные народники признавали наличие в России капиталистических отношений, но доказывали мертворожденность русского капитализма, насаждаемого правительством, идеализировали некое народное производство, кустарные промыслы, артели в сельском хозяйстве и в промышленности. Даниэльсон в 1892 году уверял, что капитализм привел страну к кризису, который подрывает все наше социальное и экономическое существование. Капитализм не в состоянии найти выход из него. Выход этот может быть найден только в развитии тех основ, которые мы унаследовали от нашей прежней истории. Либеральные народники исходили из мысли о неприменимости теории Маркса в России. Объективно они подменяли марксизм разновидностью мелкобуржуазного социализма. С изменением общественных условий либеральное народничество стало течением враждебным революционному марксизму. Конец 13 главы Общественное движение в 60-70 годы XIX века революционное народничество.